Куда я? Нет, хвала Аллаху, я не туда же. Я в голом виде по чужим горемам не бегаю. Это от зависти. И нечего на меня так смотреть. Я не голый. У меня тюбитейка, и вот это вот, прозрачная. Ты че уставился? Вах, никуда я не уставился? Нет, уставился. То не обнимай его, то сам глаза отвести не может. Какой-то ты подозрительный, Хаджа.